День 6 Четверг, 19 декабря. Генри. Когда я проснулся на следующее утро, в голове уже созрел план, как свести Сару и Оливера. Причем именно вулкан нечаянно подал мне идею. Он сказал, что Оливер по утрам всегда выходит в свой перерыв примерно в одно и то же время и возвращается во дворец, когда собак выводит на прогулку послезавтрак. Сара же гуляла со мной немного позже, не считая первого дня, когда мы встретились с Оливером в садах, потому что, учитывая ее расписание, так было удобнее. Но сегодня утром нам надо уйти раньше. Только тогда мы точно увидимся с Оливером. Во всех романтических фильмах Эми есть одно условие. Мужчина и женщина должны оказаться в одно и то же время в одном месте, но ну, может, кроме фильма о Сиэтле. Я снова пожалел, что люди не понимают собачий язык. Жизнь стала бы гораздо проще, если бы я мог просто объяснить Саре свои действия. А поскольку она меня не понимала, приходилось искать другие способы открытия глаза. Едва покончив завтраком, я помчался на поиски Сары, надеясь сделать так, чтобы она освободилась раньше. — Доброе утро, Генри, — радостно сказала она, — проходим меня с чистящими средствами. — Идем. Сегодня мы с тобой начинаем уборку с белой гостиной. — А какая из них белая? — Во дворце столько комнат, что я не мог удержать все их в голове, хотя сарины рассказы во время уборки немного проясняли картину. — Сейчас, например, я знал наверняка, что комната с большими стульями на самом деле называется тронным залом. Я осеменил за ней, надеюсь что мы идем в помещении поменьше, не в гигантский бальный зал или в длиннющую картинную галерею. Тогда Сара справится быстрее. Я подобью ее уйти на перерыв, в сады, со мной и Олиэром». «Пришли», — сказала Сара, перешагивая через порог и ставя ведерко. «Я же замер на пороге». «Нет, ни за что. Это совсем нехорошо». Белая гостиная оказалась скорее золотой, чем белой. Золотые диваны и стулья, золотые узоры на стенах, золото на потолке и новые хрустальные канделябры с белыми свечами и золотой отделкой. И самое главное, в ней было бесконечное количество предметов декора и различной мебели — подсвечников, столиков, шкафчиков и зеркал, если вкратце. И я не сомневался, что Саре предстояло оттереть от пыли их все. Это займет слишком много времени. — Разве эта комната не потрясающая? Сара покрутилась посредине. — Знаешь, я столько о ней слышала. Мой крестный Том рассказывал мне историю о дворце, когда работал здесь, эта комната всегда была его любимой. — На самом деле? Она подбежала к одному из высоченных зеркал, расположенных... обе стороны от белого с роскошной облицовкой камина, над которым висел большой портрет женщины в белом платье. Сара подошла к шкафу под зеркалом, засунула руки под верхнюю полку и стала что-то нащупывать. Заинтересовавшись, что же она ищет, я подошел ближе посмотреть, как вдруг стена подвинулась. Я отпрыгнул в сторону и спрятался за Сару. «Меньше всего...» Нам нужно было ломать стены во дворце, нас обоих за это точно вышвырнут отсюда. — Ага! — воскликнула Сара, сияя от счастья. Вдруг она оглянулась через плечо, словно испугавшись, что кто-то мог видеть это. — Именно там, где он и говорил, — прошептала моя подруга. Раз Сара не беспокоилась, я решил, что мне не стоит. Поэтому я шагнул вперед, в открывшись за стенкой пространство, ориентируясь по запаху. Тут я понял, что подвинулась не вся стена, а только кусок с зеркалом и шкафом, и это была дверь. За ней увидел другую, но та оказалась заперты. «Она ведет в личные комнаты королевы», — тихо сказала Сара. пусть здесь открыто, ты бы, наверное, мог пройти, но мне, думаю, не стоит». Закрыв секретную зеркальную дверь, которая скользнула на место так же легко, как открылась, Сара стерла свои отпечатки. Крестный говорил, что когда здесь ведутся приемы, члены королевской семьи сидят за этой дверью. В другой гостиной, поменьше под названием «Королевский чуланчик», и пьют легкие напитки. А потом, когда они готовы присоединиться к остальным, «О чудо!» Лакей нажимает на кнопку, и они появляются из ниоткуда. Представляешь, как это интересно. Я впервые понял, почему Сара хотела работать в Вакингемском дворце. И освещала само здание, культура и люди, жившие здесь. Ну, ладно, вернусь лучше к уборке. Сара взяла в руки метелку и принялась за работу. Я смотрел на нее пару секунд. Больше было и не нужно, чтобы прийти к очевидному выводу. У Сары ни за что не получится закончить с уборкой раньше, чем Оливер вернется с перерыва. Значит, мне нужно быть убедительней. Немножко подумав, я развернулся и побежал из белой гостиной в комнату корги. Для нового плана требовался реквизит. «Ой, вот и ты», — сказала Сара, — «когда довольно скоро я вернулся. Я уж думала, устал от моей болтовни о дворце и ушел по своим делам». Она стояла на стуле и очищала украшение повыше, но теперь слезла и пристально на меня поглядела, рассмеялась. «Это намек?» — показала Сара на мячик, который держал в зубах. Я гавкнул, что так оно и есть. Тот выпал и покатился по полу белой гостиной. «Генри, если хочешь поиграть, то придется тебе подождать, пока я тут не закончу». «Со мной такое не сработает». Если мы не поспешим, у Ольвера закончится перерыв, и Сара упустит шанс с ним поговорить. Окей. Шаг второй. Оставив мячик у ног Сары, я метнулся из комнаты и добежал до двери в сад, аккуратно стянул поводок с крючка и помчался обратно наверх по лестнице к белой гостиной. Сара все еще вытирала пыль. Мячик она подняла и положила в свой ведерко. С поводком зубах я прошел через всю комнату и опустил его и ее ног. «Я недолго», — Генри успокоила она, — положила поводок мячику. «Я завыл. Жалобно. Порой приходится идти на крайние меры, не так ли?» Сара вздохнула. «Тебе правда так сильно надо в сад?» «Ну», — она глядела не до конца в уборный зал. — Думаю, если ты решишь сходить в туалет прямо тут, в белой гостиной, никому это не принесет пользы. Может, даже и мне придется убирать за тобой. Я видел, что она все еще колеблется. изыскулил в последний раз, чтобы склонить чашу весов. Сара закатила глаза. — Ладно, только дай мне собрать щетки, я выведу тебя. Но ненадолго мне придется убирать во время своего перерыва, чтобы наверстать все. Поэтому, надеюсь, ты ценишь, как я к тебе добра. Я ткнулся носом ей в ногу, чтобы выразить, насколько благодарен. Конечно, она пока не знает, что сама будет благодарна еще больше. Крепко держа мячик в руке, Сара пристегнула мне поводок у двери в сад. Я потянул ее дальше, направляясь к месту, где мы недавно столкнулись с Оливером. Надеюсь, его будет легко найти. Сады огромные, но, думаю, я узнаю знакомый запах. Я оказался прав». Почуял Оливера, только мы вышли из двери, и бросился на дорожку по его следу, таща Сару за собой. «Генри, я думал, ты хочешь поиграть?» — помахала она мне мячиком. Я заколебался. Мне действительно хотелось поиграть в мяч, но сделать сору счастливый хотелось еще больше. Не отрывая носа от земли, я побежал по следу, чтобы не потерять Оливера. Я так увлекся этой погоней, что не заметил, как мы приблизились к большому дереву посреди тропинки. Вдруг я рванулся в сторону, потянул Сару за собой, но от нас подпнулся корень и... — Бац! — извините, ради бога! — выпалила она, поднимаясь на ноги, из человека, в которого врезалась. Я суетился вокруг Сары, пока пытался удостовериться, что все хорошо, поводок запутался у нее в ногах. — Ничего страшного. Упавший и сел, и я, наконец, увидел его лицо. — Оливер! — Приятно видеть вас обоих здесь, — сказал он с немного ошалелой улыбкой. — Оливер! — Сара протянула ему руку, помогла подняться. — Мне ужасно неудобно. Просто Генри так несся, а я за ним и не смотрела, куда иду, и потом это дерево. — Ничего страшного, честно. Судя по тону, Оливер был удивлен, но рад встрече. — Вообще... Если подумать, все вышло идеально, прямо как в сцене из какого-нибудь фильма эми «Дворец такой громадный, а мы все равно часто сталкиваемся друг с другом, да?» — спросила Сара. «Если б вы только знали, какого труда это стоило». Но, кажется, Сара была слишком довольна результатом, чтобы даже слегка заподозрить, какую я сыграл роль. Причем в буквальном смысле...» Сара поморщилась. «Я уже извинялась?» — Много раз. Можешь загладить свою вину, и позволишь присоединиться к вам на прогулке, — предложил Оливер. — Я часто хожу на перерыв, примерно в это время, и по возможности стараюсь проводить его в садах. — Конечно. — Сара подстроилась под его шаг, и они отправились дальше по дорожке. — А я себя позади, довольный собой. — Честно, я тогда удивился, что ты захотел со мной пообщаться. признала Сара, бросая на Оливера взгляд из-под ресницы. — Другие слуги не так хорошо ко мне относятся, ты мог заметить. — Значит, они идиоты, — сказал Оливер, пожав плечами. — С чего бы мне не хотелось стать твоим другом? — Обычно их отталкивает мой акцент. — Акцент или слухи, что на работу меня устроил крестный? — Оливер покачал головой. — Так больше и не делают. — Это раньше получить работу во дворце можно было... только через связи. Сейчас нужно доказать, заслуживаешь ее. — Так ведь лучше. Ты согласен? — спросила Сара. — Абсолютно, — согласился Оливер. — Хотя, если одного письма твоего крестного хватило, чтобы получить место, не уверен, что я бы возражал. Сара засмеялась. — Думаю, да. Но мне приятно думать, что я заслуживаю быть здесь, даже если другие не верят в это. я усердно трудился, достойно работы во дворце. От этого я чувствую, ну, не знаю, гордость, — подсказал Ольвер. — Так и надо. Довольно сложно получить место во дворце. Сейчас сложнее работать здесь хорошо. Ты должна собой гордиться. — А ты? — спросила Сара. — Ты собой гордишься? Ольвер секунду размышлял и ответил. — Да. Наконец сказал он. — Горжусь. — Понимаешь ли, мне... Не всегда хотелось быть лакеем. Я мечтал стать пилотом, но зрение подвело, и потому он пожал плечами. Пришлось разработать план «Б», — догадалась Сара. Я это понимаю. Я довольно долгое время не знал, что делать в своей жизнью Хотя, скорее, не знал, что делать с самим собой. Как-то раз увидел объявление, что дворец ищут персонал, обучают профессии лакея и ухватился за возможность. Это было несколько лет назад. Я сумел стать старшим лакеем с помощью твоего крестного, а теперь и подумать не могу о том, чтобы заниматься чем-нибудь другим. — Ты прекрасно справляешься, — сказала Сара, сияя глазами. — Я впервые видела такой счастливый. Я знал, что все прекрасно придумал. — Так если бы Кингемский дворец для тебя тоже план Б, каким был план А? Она перестала улыбаться. — Ох, ну, знаешь ли, как у всех. «Быть пилотом в красных стрелах, или только я об этом мечтал?» «Только ты», — сказала Сара, хихикнув. «Нет, я просто хотела обычных, скучных вещей, каких хочет большинство в моей деревне. Счастливого брака, детей, по-прежнему помогать на семейной ферме и выигрывать викторины в пабе «Лиса и утка» вечером каждого понедельника. Говорю тебе, как у всех». «Но что-то изменилось?» «Поверишь, если я скажу, я поняла, что нам никогда не победить викторинных плутов?» «Нет». Я вдруг почувствовал, что Сара держит поводок крепче, чем обычно, словно боится, что я убегу и оставлю ее. Только я никуда не бежал. Мне хотелось услышать ее рассказ не меньше, чем Олиеру. Они довольно долго шли в молчании и почти сделали круг по парку, Только тогда она вздохнула. — Скажем, так, я поняла, что существует жизнь куда интереснее, чем та, что была у меня дома, гораздо. Оливер по-прежнему молчал, ведьма ожидая от Сары еще каких-то слов, но та так ничего не добавила. — Какие перемены не привели тебя в Букингемский дворец? Я рад, что они произошли. Я тоже улыбнулась Сара. идеально, прямо как в фильмах. Сара посмотрела на часы, и волшебство мгновенно прошло. — О, Господи, мне пора обратно! — взволнованно воскликнула она. — Мне тоже! — Вольвер в свою очередь взглянул на часы, и глаза у него округлились. — Я не заметил, сколько времени мы тут провели. И я... — Наверное, потому что с тобой так приятно общаться, — улыбнулся Вольвер. — Может, мы еще как-нибудь поболтаем? — спросила Сара, покрывшись румянцем. — «Разумеется», — согласился Валер. «Вообще-то, если ты вечером не занята, в нашем кинотеатре, ночки на киноклуба, показывают «Чудо на 34-й улице», — закончила за него Сара. «Это один из моих любимых фильмов. Я с радостью пойду. Со мной?» «С тобой», — улыбнувшись, подтвердила Сара. «Лучше не придумаешь. Если что ты и поможет мне свести эту парочку, так это именно хороший рождественский фильм». «Не отправился». Обратно во дворец, довольный собой. По-моему, больше мне тут делать нечего. Вот что люди делали без нас, собак, если бы мы время от времени не приводили их жизни в порядок?